Глава 41. Родители Родителей Дина позвала заранее, еще задолго до того, как им из школы прислали официальное приглашение. Отец сразу сказал, что не приедет. Точнее, он, как всегда, юлил. Постараюсь, но обещать не могу. Новый проект как раз сейчас запускаем. Времени ни на что нет. Хоть разорвись. Но это его постараюсь, просто вежливая форма отказа. Этими постараюсь, он кормил ее с детства, так что она ничего от него и не ждала, а позвонила на всякий случай. Зато мама обрадовала. Заверила твердо, что приедет. «Конечно, детка, какой разговор? Обязательно приеду. Как же я такое пропущу?» «Да-да, точно приеду. Не переживай. Не забуду, конечно, обещаю». К Эрику тоже приехала мама. еще и за сутки до родительского дня. Ее поселили в одной из гостевых комнат. Весь день он провел с ней. Соскучился, наверное. Дина видела их из окна. Они вдвоем гуляли во дворе. Уроки отменили. Всех захватила предпраздничная суета. Только вот Дине от отчего-то стало даже не то, чтобы грустно, но как будто чего-то остро не хватало. Впрочем, понятно, чего, точнее, кого. последние дни они постоянно были вместе. На уроках и переменах, в столовой и на репетициях. А вчера вечером почти до самого отбоя гуляли, кружили по территории пансиона, и она даже осмелилась уже взять его под руку. А потом он проводил ее до комнаты, но ушел не сразу. Стоило лишь вспомнить его пристальный, немигающий взгляд, когда они прощались на ночь в полутемном коридоре, как внутри все сладко замирало. Хотя ничего такого не произошло. Он просто смотрел, правда, смотрел так, что казалось, сейчас все произойдет но в последнюю секунду Дина струсила или, может, разнервничалась, неважно. В общем, к такому моменту она оказалась еще не готова и поспешно сбежала к себе. Потом полночи об этом думала. А сегодня Эрик не пришел ни на завтрак, ни на обед. Зато Корбут с Катей постоянно переглядывались, улыбались и разговаривали по-особенному. Никаких лишних откровений они, конечно же, себе не позволяли, наоборот даже. Но вокруг них так и витал романтический флёр, отчего Дина ощущала себя за столом третий лишний. А потом Катя сказала Корбуту, что Эрика нет, потому что он с матерью уехал в город, будет только к ужину. И от этого Дине стало вдруг неприятно. Не от того, что уехал. Это-то как раз понятно. А от того, что не сказал ей. То есть даже не так. Катя сказал, а ей не сказал. Катю предупредил, а ее не счёл нужным. Дина никогда не терзалась такими вещами. Никогда не пыталась разгадать подтекст чужих слов или поступков, как, например, та же Лиза, которая вечно надоедала. Корбут сегодня со всеми поздоровался, кроме меня. Что это может значить? Он меня не заметил или специально проигнорировал, потому что я вчера гуляла с другим. Каждый его взгляд, каждое слово и поступок Лиза вечно подвергала подробному разбору и анализу, а Дине это всегда казалось ерундой, на грани бреда. И вот подишь ты, сама сидела и ломала голову, почему Катя сказал, а ей нет. Она ему не так важна, как Катя, или просто забыл. Но даже если и забыл, это тоже обидно. Катя ведь не забыл. А напоследок Катя и вовсе ее добила, как бы, между прочим, сообщив, что Эрик познакомил ее со своей мамой. Дина в ответ смогла лишь выдавить кислую улыбку, не то чтобы она стремилась познакомиться с мамой Эрика, С родителями всегда неловко, но сам факт уязвил, как будто ее отодвинули на задний план. И вроде все это такая мелочь, но весь день оно свербело, царапало, как камешек в туфле. Позже Эрик все-таки познакомил ее со своей матерью, тем же вечером. Но уж лучше бы, наверное, и не знакомил, чем так. Они случайно столкнулись в холле. Дина решила прогуляться, а они как раз вернулись из города. Оба остановились в некотором замешательстве, но потом он сказал, «Мама, это Дина, моя одноклассница». Дина вежливо улыбнулась его матери, не зная, что сказать, затем пробормотала, «Извините, мне нужно идти». «Да, конечно», — ответил Эрик, чуть ли не с облегчением, и вроде ничего такого, а снова стало неприятно, еще один камешек. Но на следующий день было уже не до этого. К пансиону с раннего утра съезжались гости, и к обеду школьная стоянка напоминала паноптикум дорогих и редких автомобилей. Хоть мама и заверила ее, что приедет все непременно, Дина не удержалась и позвонила ей несколько раз. Мать ответила, когда Дина уже не знала, что и думать. «Ой, детка, я еле живая», — простонала мать в трубку. «У барских вчера открытие рестораном было, отмечали. Сама понимаешь, домой только к утру вернулась. Боже, я труп». Дина молча слушала стенание матери, чувствуя, как в груди разрастается холодный ком. «Так ты не приедешь?» — глухо спросила она. «Да нет, приеду», — вяло пробормотала мать. «Я же обещала. Сейчас вот только приму душ, кофе выпью и возьму такси». «Но концерт начинается через три часа. Я постараюсь побыстрее. Ну ладно, детка, до встречи». Дина выдохнула. «Мать к началу вряд ли, конечно, успеет, но лишь бы вообще приехала». В большой актовый зал, украшенный композициями из цветов и шаров, потихоньку стекались педагоги ученики-родители. Все нарядные и радостные, мать Эрика заняла место с краю, у самого входа, и до последнего он был рядом с ней, а Дина до последнего гипнотизировала вход. Когда до концерта осталось всего несколько минут, Дина выскочила из зала в коридор. На пороге Эрик передержал ее за локоть. «Ты куда?» «Я сейчас вернусь. Мне позвонить надо». В зале и правда было слишком шумно. Она отошла подальше, чтобы гвалт не мешал. Остановилась в паре метров от лестницы, набрала мать, но услышала механический голос автоответчика, абонент недоступен. В отчаянии Дина раз за разом нажимала вызов, понимала, что это бессмысленно, но все равно не могла остановиться. Со стороны лестницы донесся женский голос. Дина с расстройства не сразу сообразила, что это директриса. Нонна Александровна поднималась по лестнице и с кем-то говорила по телефону. Ты мог бы приехать? Мне хотелось, чтобы ты приехал. Как зачем? Повидаться? Хотя бы повидаться. Я ничего не усложняю. Но все, хватит. Я достаточно тебя слушала. Больше не хочу. В этот момент Нонна Александровна вывернулась с лестницы в коридор, увидела Дину и вздрогнула. Тут же нажала отбой и убрала телефон. Дина заметила, что директриса явно смутилась, хоть и быстро взяла себя в руки, но она была настолько подавлена, что эта мысль, промелькнув, тут же исчезла. «Почему не в зале?» — спросила Нонна Александровна, пытливо вглядываясь в ее лицо. Видимо, желая угадать, что та поняла из случайно подслушанного разговора. «Я сейчас», — ответила Дина, — «цепляться к ней директриса не стала. Процокала по пустому коридору» и скрылась за дверью актового зала. А Дина вновь принялась названивать матери, чувствуя, как внутри зреет истерика. Она даже не слышала, как сзади к ней подошел Эрик, пока он не окликнул ее. «Дин, все нормально?» Она сглотнула ком, сморгнула подступающие слезы, обернулась к нему и кивнула. Даже удалось вымучить слабую улыбку. «Ну, идем тогда, уже началось». Дина снова кивнула, убрала телефон, и вернулась вместе с Эриком в зал.